Свою роль сыграли и непрекращающиеся пожары, при тушении которых на верхней палубе и под нею скапливались массы воды, вызывавшие опасный крен, который наблюдали у Александра Третьего и Бородино. Когда он превышал 6-7 градусов, эти пробоины входили в воду, и корабль мгновенно опрокидывался. Сказывалась и перегрузка новых броненосцев. На Орле она составляла 1785 тонн, приведшие к тому, что бронепояс оказывался в воде при крене 6,5 градусов вместо 10,5 градусов по проекту. Естественно, такое уничтожение броненосных кораблей возможно только при большом, как мы отмечали в числе, попаданий. 10 августа японцы не добились этого. При Цусиме им это удалось. Дело в том, что Тога решил последовательно концентрировать огонь всей эскадры на одной-двух целях. И лучшим приемом для осуществления задуманного был охват головы или хвоста русской эскадры. От Рожественского же требовалось не допустить этого. Таковы были в основном тактические задачи противников. Итак, воплощая замысел, Тога начал первый поворот в 13.20. Исходя из данных разведки, он решил атаковать голову левой слабой колонны русских. Заметить перестроение рождественского он не мог, ибо курс правой колонны изменился всего на 8 градусов, и только через 10-11 минут японский командующий понял, что русские колонны сходятся. Стало ясно, после того, как Рожественский закончит перестроение и выведет вперед правую колонну, японцам придется иметь дело с новейшими броненосцами. Нужно было срочно принимать решение. Того мог отойти. Изменить боевой порядок, соответственно, новой обстановке и начать все заново. Или сделать вид, что ничего не заметил, Тогда возникал риск оказаться под сосредоточенным огнем Второй Тихоокеанской эскадры. С другой стороны, Того мог начать бой при перестроении русских, когда их действия будут скованы, а ведение сосредоточенного огня затруднено. В общем, игра стоила свеч. Тога не любил риска, предпочитая расчет и осторожность, но тут... Слишком велик был соблазн осуществить классический охват головы. И в 13.36 Миказа, отвернув влево, поднял сигнал, судьба империи зависит от этого сражения, пусть каждый исполнит свой долг. А что же Рожественский? Он следил за противником из боевой рубки Суворова. Судя по всему, тот собирался напасть на его левую колонну, не замечая перестроения. Вот главные силы Тога пересекли курс Суборова, сейчас он повернет навстречу. Тога вновь обуяли сомнения. Вдруг Рожественский успеет перестроиться. И тут с дальномеров дали дистанцию до Суворова 50 кабельтовых, до флагмана левой колонны Аслябе 56. Того понял, что разница всего в 6 кабельтовых означает приговор Рожественскому, ведь ему, чтобы закончить маневр, требовалось еще 20 минут. Все колебания были отброшены. Наблюдая за японцами, Рожесвинский решил, что они ничего не заметили и вот-вот откроет огонь по ослябе. Но для этого им придется еще раз повернуть, чтобы лечь на параллельный курс. Что же, тогда они окажутся перед оружиями броненосцев правой колонны. Так и произошло. Но японский адмирал сумел свести риск к минимуму. Миказа оказался в секторе наименее выгодным для стрельбы правой колонны, и слишком далеко от левой. Сам же Миказа, а за ним и Мателоты после поворота могли бить по головным броненосцам русских. Но Тога не спешил с первым залпом, желая убедиться, что Рожественский не предпримет ответного хода.